Сенсор распахнул дверцу кабины, садись. Таня влезла на подножку и села. Он стоял рядом, совсем близко. Потом, не дав снять варежку, коротко стиснул ей руку и отодвинулся. Я закрою холодно. Но ей было неважно, что холодно, а важно, чтобы он еще несколько секунд пробыл рядом с ней. И она поставила валенок на подножку, помешала ему закрыть дверцу. Ну вот. Он нажал на дверцу и не сразу понял, почему не смог закрыть ее. Ногу же мог сломать тебя. Она убрала ногу, потому что с другой стороны в кабину уже влез водитель. Сенцов захлопнул дверцу со своей стороны, машина рванула и выехала, оставив его вдвоем с командиром дивизиона. "Что это ты с утра на огневых?" спросил Синцов. «Заночевал здесь с вечера работу с лечным составом проводил. Насчет чего? Чтобы сверхметки огонь сегодня дали. Все живое мертвым сделали. Значит, ваши начальники с утра на хенде Хендехох не надеются. Не похоже, сказал командир дивизиона. Боекомплект за ночь опять до полного довели. А я вчера, когда о Паулисе узнал, подумал, что и наши фрицы сдадутся. Тут я вижу, ты мирным настроением поддался, ночей не спишь, в военврачей по утрам провожаешь. Сенцов не ответил. Да, может быть и поддался. Ладно, пошел», — сказал он, помолчал. Если вас за ночь до боекомплекта довели, значит и нам с утра накрутку будут делать. Светало медленно. Пока шел обратно, так до конца и не рассвело. Только кое-где из морозного утреннего тумана вылезали зубцы развалин. Да и шут с ним, что еще не рассвело. По правде говоря, смотреть на все это не хотелось. Мысли о том, будет или не будет сегодня бой, путались с мыслями о женщине, за которой захлопнул дверцу кабины и остался опять один на один со своей обычной жизнью войной. Ночью с тревогой подумал, как будут расставаться утром, а оказалось все просто. Это она так сделала, что оказалось все просто. И ничего лишнего и глупого друг другу утром не сказали. А ночью он говорил ей много лишнего и глупого. Даже сам удивлялся, считал себя уже неспособным на такую нежность к женщине и на такую благодарность к ней. Он говорил, а она молчала. Потом сказала, какой ты нежный. Сначала сказала: "Я не думала, что ты можешь быть таким грубым, а под утро я не думала, что ты можешь быть таким нежным". Ничего удивительного. Он и сам давно забыл, каким он может быть грубым или нежным, или еще каким-нибудь. Кто знает, может быть, он с такой же силой жёг себя все эти полтора года воспоминаниями о жене что они выгорели дотла или это только так кажется сегодня он подумал об этом когда утром запнулся прежде чем сказать ей по-моему я люблю тебя говоря это он не вкладывал в слово люблю какой-то особенный необыкновенный смысл который как бы отделял это слово от всех других и необъяснимо «приподнимал над ними Само по себе это слово в общем-то ничего не значило, просто он не нашел других слов для того, чтобы коротко сказать ей самое главное, что он уже не может представить себя без неё. Да, с ними произошло чудо. И он шел и улыбался этому чуду. И так продолжая улыбаться, вошел к себе в подземелье, увидел сидевшего за столом и пьющего чай Ильина и сел за стол напротив него, все еще не заметив своей улыбки. Ильин наклонил чайник, молча налил и пододвинул кружку. Ни вчера, когда все это началось, не сегодня, когда кончилось, он, несмотря на всю свою молодую строгость, не осудил Сенцова. За время их совместной службы Сенцов всегда был в его глазах безотказным человеком, старавшимся взять на себя больше всех. И когда такому человеку вдруг повезло с бабой, можно сказать, само счастье пришло в руки. В чем его тут можно упрекнуть? Ровно ни в чем, считал Ильин Завидно это другое дело. Сделал все, что от него требовалось, чтобы оставить комбата вдвоем с этой женщиной. Ильин считал, что имеет право на откровенность с его стороны теперь, когда она ушла. "Ну как? «Все получилось с ней?" спросил он, дождавшись, пока Сенцов выпил полкружки чаю. «Все хорошо. Лучше не бывает. Спасибо вам, ребята". Сенсов поднял глаза на Ильина, и хотя глаза у него были добрые, даже веселые, но было у них что-то другое, удержавшее Ильина от попытки узнать подробности. Долей чаю. Тогда больше вопросов нет. Ильин долил кружку. Пей. Пока тебя не было, Туманян звонил, вызывает к себе комбатов на 9 ровно. Вчера всех нас грешных вызывали, сказал Завалишин, вошедший, пока говорил Ильин. Разъясняли, как щадить, если капиталируют, а сегодня вас будут накачивать, как добивать, если упрутся. Похоже, что так, сказал Сенцов. У Ермакова был в дивизионе, им до полного боекомплекта довели. Значит, ударим, Завалишин вздохнул. А ночью, по совести говоря, Уже настроения воевать не было. Ну это у тебя не было, а у Комбата не удержался Ильин». Но Сенцов остановил его, мягко положив ему на запястье свою тяжелую руку. «Насчет моего настроения, Коля, я уже тебе сказал, оно хорошее, и не порть мне его, ясно? Мне все ясно, сказал Ильин. А тебе время выходит являться пред светлы очи Туманяна. Бриться уже не будешь, Еще успею, взглянул на часы Сенцов и допив последний глоток, снова налил полкружки. Придётся для скорости чаем. На совещании у Туманяна командирам батальонов было приказано продолжать активные действия и одновременно готовиться к общему наступлению, намеченному на завтрашнее утро. И всё этого было ясно, что немцы здесь, в заводском районе, по нашим сведениям, капитулировать пока не думают и ждать этого дольше завтрашнего дня мы не будем когда кончилось совещание Сенцов задержался поздравить своего бывшего соседа Зырянова которого Туманян два дня назад выдвинул взял к себе в заместители быстро ты в гору пошел, быстро под гору катился теперь требуется быстро в гору идти даже откровенно говоря удивился сказал Сенцов Что у тебя перед самым концом боев из батальона забрал? А он хитрый, сказал Зырянов от умоньяния. Пронюхал, что командир дивизии прочит меня в замы Колокольникова и не дал, сам взял. А насчет конца боёв, пока не кончили, еще не конец. Патроны у них еще есть, мины есть, укрытие будь здоров, могут, несмотря на голод, еще неделю драться. Вопрос воли. Я бы, например, на месте их командования каждого, кто руки поднял, своей рукой уложил и сам последним лег, а не сдался. Не каждый так на жизнь смотрит. А что за жизнь, в плену, что вы ихнем, что в нашем, махнул рукой Зырянов. Значит, хорошо, что не все у них такие отпетые, как ты. Паулуста с пятнадцатью генералами сдался. Слух прошел, — тихо сказал Зырянов, что ночью в армии военный совет был. Стоял вопрос, как с нашими фрицами быть после того, как Паулюс капитулировал. Ждать, пока И эти с голоду лапки поднимут, или добивать? Говорят, только один наш Кузьмич голос поднял. Ждать? И ему духу дали. — К нам придешь? — прощаясь, спросил Сенцов. — Завтра «Плохо воевать будешь, приду нажимать, усмехнулся Зырянов. А сегодня навряд ли потребуется.